Спустя двенадцать дней после опубликования сенатом декрета, подписавшего воздать останкам л у ц е Сулы на общественный счет царственные почести, длинный похоронный кортеж с его прахом выступил из его виллы и потянулся по а п и е в о й дороге к Риму. Со всех концов Италии собрался народ, чтобы отдать последнюю честь усопшему. Впереди траурные колесницы с его телом, и позади нее следовали консул Катул с двумя стами римскими сенаторами и множеством всадников, представители всех итальянских городов, ликторы, римские регионы со своими орлами, несколько тысяч корнелиев, прибывших из Рима, музыканты, толпа матрон в глубоком трауре и бесчисленное множество народа. На п ы ш н о й т р а у р н о й к о л е с н и ц е о к р у ж е н н о й стандартами и з а п р я ж е н н о й шестеркой черных как агат лошадей, п о к о и л а с ь на б а л ь з а м и р о в а н н о я и умощенное благовонными маслами тело диктатора, покрытое пурпурной с золотом императорской мантией. За к о л е с н и ц е й следовали Фауст и Фауста, дети Сулы от ц и ц и л и и Мителлы. Валерия, племянники Сулы, Гортензий и Серви, другие его родственники, и множество его отпущенников и домочадцев, и все выражали свое по виду неутешное горе. Из городов и деревень, лежавших на пути медленно продвигающегося кортежа, делавшего частые привалы, к нему присоединялись толпы народа, не доезжая десяти миль до Рима. к о р т е ж был встречен римскими гражданами, толпы которых вытянулись вдоль Апиевой дороги. А у капенских ворот на встречу ему вышел церемониестер, м й назначенный сенатом руководить церемонией и установить порядок в процессии. Прошло несколько часов, прежде чем все было устроено, и пышный к о р т е ж торжественно вступил в город. Во главе его шел церемониестер, й сопровождаемый двенадцатью ликторами, одетыми в траур. За ними следовали музыканты, игравшие на длинных похоронных флейтах, а за музыкантами пятьсот п л а к а л ь щ и ц в трауре, которые громко рыдали, причитали и рвали на себе волосы, прославляя подвиги и добродетели покойного. Так как церемониестер м й предупредил плакалищц, и что казна не поскупится на плату им, то слезы их были очень обильны, рыдания очень г р о м к и а прославляемые ими добродетели Сулы оказались превыше добродетелей Камилла и Цинцината, Фабриция и Фабия, Катона и ц и п и о н а вместе взятых. За плакальщицами следовал новый хор музыкантов, оглашавших воздух грустными мелодиями, и за ними шло более двух тысяч корнелиев воинов и граждан, нёсших богатые золотые венки, дары от городов, от сражавшихся под начальством Сулы л е г и о н о в и от его личных друзей. Потом шел жрец, обязанный закладь любимых животных покойника вокруг его костра. За ним несли изображения предков Луция к о р н е л и я Суллы, в том числе деда его д о б л е с т н о г о Руфина Суллы, который дважды был консулом во времена вторжения Пира в Италию. Но тем не менее декретом цензора был изгнан из сената за то, что вопреки тогдашним законам в его доме оказалось более чем десять фунтов серебряной утвари. Опять шли музыканты, за ними Митроби, которому, как актеру, выпала обязанность изображать покойного, как если бы он был жив. С этой ц е л ь ю Митроби был з а г р и м и р о в а н таким образом, чтобы как можно более походить на своего умершего друга и одет в его платье и регалии. За Митробием, который привлекал к себе взгляды столпившихся по о б о и м сторонам дороги народа, Наиболее молодые и сильные сенаторов несли золотые, усыпанные драгоценными камнями н о с и л к и на которую было переложено с к о л е с н и ц ы тело Сулы, обернутое в великолепную в императорскую мантию. За телом шли жена, дети и другие родственники домочадцы Сулы, все в глубоком трауре и с виду удрученные горем. Далее шли А в гуры жрецы, весталки в своих белых покрывалах с пурпурной каймой и белых повязках на лбу, э п у л о н ы должествовавшие приготовить обед для богов, так как о б ы ч а й требовал, чтобы при всяком публичном торжестве или общественном несчастье давался богам пышный банкет, роскошные блюда которого, разумеется, съедались потом.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 которые шли в стройном порядке, представляя величественное и грозное зрелище необразимой толпе плебса, большей частью враждебного соль. Процессия, вступив в Копенские ворота, вытянулась бесконечной лентой вдоль широкой улицы по направлению к храму Юпитера Статора. И пройдя священную улицу и арку Фабия, наводнило форум, где н о с и л к и с телом Сулы были поставлены на к а т а ф а л к е против самой трибуны. Здесь над ними выразили свою скорбь с громким воплем сначала сенат, потом садники, легионеры и, наконец, весь народ. Так как сын Сулы Фауст, которому надлежало бы по обычаю сказать надгробное слово не мог сделать этого потому что не был еще о б л а ч е н в тогу мужа то обязанности эту взяли на себя п у б л и сервилли консул катул и п о м п е й великий они приписывали покойнику всевозможные добродетели и подвиги какие только могли вообразить причем словам их вторили плач и вой всех тех Кто при жизни Сулы поддерживал его и о л и г а р х и ч е с к у ю партию, и кто боялся перемен после его смерти. После этого процессия направилась в прежнем порядке на Марсово поле, перешла Мамеритинское предместье и потянулась по широкой и длинной латинской дороге, уставленной арками из мирт и кипариса. Когда она дошла до середины необразимого марсового поля, где все уже было приготовлено к погребальной церемонии, н о с и л к и с телом Сулы были поставлены возле костра. в а л е р и я подошла к покойнику, открыла ему глаза и, положив ему в рот мелкую монету для уплаты хорону за перевоз его души через Ахирон, поцеловала труп в губы и проговорила, как требовал обычий. Прощай, мы все последуем за тобой в порядке, п р е д п и с а н н о м природой. Музыканты заиграли похоронный гимн, и жрецы стали закалывать животных, кровь которых, смешанная с молоком, медом и вином, была р а з л и т а вокруг костра. После этого близстоящие начали возливать на костер благовонные масла.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 оставлять жизнь ни одному из этих несчастных. п окончании о этой бойни Помпей Великий взял факел из рук г р о б о в щ и к а который должен был по обычаю поджечь костер и собственно ручно поджег его, желая особенно почтить э т и м усопшего друга. Огонь мгновенно охватил пропитанные смолистыми маслами дрова, на которых лежало тело Сулы.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 Трепетали Рим и Италия, и чье имя гремело по всему свету осталась только горсть пепла, старательно и с громкими воплями собранная плакальщицами в богатейшую бронзовую урну с золотыми и серебряными украшениями. Урна была временно поставлена в храме, в ы с т р о е н н о м за несколько лет перед тем по приказанию Сулы у Эсквилинских ворот. на том самом месте, где он одержал победу над партизанами к а я м а р и я и посвященному Геркулесу победителю. Впоследствии прах Сулы был перенесен в пышную гробницу, сооруженную по велению сената на общественный счет на том самом месте на Марсовом поле, где находился костер. Спартак в качестве л а н и с т а школы гладиаторов Сулы Также принужден был надеть траурную тогу и участвовать в погребальном кортеже. Дрожа от подавленного негодования и горя, глядел он на бойню своих несчастных учеников, которые были посвящены им не только в т а й н ы фехтовального искусства, но и в тайну союза угнетенных. Он с облегчением вздохнул, когда. Похороны кончились и можно было уходить, но как н и работало он своими локтями пробираться сквозь многотысячную толпу, которая шумно, с криками и ревом хлынула п о л о т и н с к о й дороге, ведущей в город, можно было только шаг за шагом. Солнце уже заходило, и на землю спускались короткие южные сумерки, предшествующие ночной темноте, на фоне ярко пылавшей. На горизонте багряной полосы чернел силуэт вечного города. Среди медленно д в и г а в ш е й с я с п л о ч е н н о й толпы слышались самые разнообразные толки и комментарии об этих торжественных похоронах и о человеке, в честь которого они были устроены. Спартак, прокладывавший себе дорогу сравнительно быстрее других и поэтому почти на каждом шагу имевший новых соседей, слышал самые разнообразные суждения о событии, занимавшем все умы. Не думаешь ли ты, что эта урна долго п р о с т о и т в храме Геркулеса победителя? Ради чести Рима и доброй славы его народа надеюсь, что толпа скоро исторгнет оттуда эту урну. И развеет прах по ветру. Будем лучше надеяться, что к чести Рима вас к р о б о л ь н ы х Марианцев скоро задушат в Тулийской тюрьме. А дальше горе Риму, повторяю тебе, горе всем нам. При его жизни даже в его о т с у т с т в и и никто не смел помышлять о переменах. А теперь у Пасию п и т е р все законы будут попраны. Законы, законы, слышишь, Винтудий? Вон тот человек называет законами попрание сулы всех человеческих и божеских прав. Законы? Кто это говорит о законах? Да знаете ли вы, что такое закон? Это паутина, в которой запутывается м о ш к а и которую прорывает оса. Верно сказано, Винтудий. Браво, Винтуди. А еще дальше, м и н у с ь к у з н и ц е й вулкана, если человеку заморавшему себя всевозможными пороками воздаются по смерти царские почести, то что сделали бы, спрашивается, если бы завтра, например, избави Юпитер умер п о м п е й великий? Что сделали бы? Сбросили бы его? с г и м о н с к и х ступеней и поступил и бы справедливо, кто ему велит быть ч е с т н ы м гражданином в наше время, когда только запорочными людьми признается право на власть при жизни и на почести после смерти? Твоя правда к черту, добродетель, там ее место. Швырнем с торпейской скалы справедливость! Такой хлам годится только трепичникам. Далой за слуги и честность, честь и слава Сули. Да здравствует свобода, сестра палача. Да здравствуют законы двенадцати таблиц, которые стали похожи на Мантию Диогена. Их так и с к о л о л и патриции своими мечами, что на них ничего более не разберешь. И на что нам законы? Предоставим прихоти толковать их. Она истолкует лучше всяких юристов. Но смешки и шутки сыпались на олигархов как дротики и становились все злее по мере приближения Спартака к Ратуменским воротам, где толпились те, кто находился в хвосте процессии во время следования на Марсово поле. А теперь двигались во главе толпы. Это были большей частью плебеи, сбежавшиеся на похороны из любопытства и ненавидевшие Суллу. Спартак, продолжая усердно работать локтями, добрался одним из первых до Померийской ограды. Когда он вошел в город, ему показалось, что он попал в царство мертвецов. До такой степени были пустыны в эту минуту даже. самые людные из римских улиц. Он проворно дошел до гладиаторской школы Юлия Рабетция, где у него было назначено свидание с Криксом. Они встретились на минуту утром у Копенских ворот. Теперь между ними завязался долгий и оживленный разговор. Крикс, возмущенный не менее Спартака бойней гладиаторов вокруг костра Сулы, старался однако разогнать мрачную печаль своего друга. Он уговаривал его не откладывать д о л и выполнения своих планов, немедленно принять предложение л е н т у л ы Батиата и поспешив в Капую, чтобы в его школе привлечь как можно больше союзников для замышляемого дела. Теперь успех нашего предприятия зависит от тебя, Спартак, сказал Гал в заключении своей простой но горячей речи. Если ты питаешь в душе какое-нибудь другое чувство, более сильное, чем твое великодушное желание освободить рабов, то надежда на освобождение погибла для нас навсегда. Какие бы чувства ни волновали мою душу, Крикс, сказал с глубоким вздохом Спартак, сильно побледневший при словах Галла, ничто. Ни что в мире не может отклонить меня от выполнения священного дела, которое я взял на себя. Ничто ни на минуту не может отвлечь меня от предначертанного пути. Долго еще продолжалась беседа двух гладиаторов, и наконец, у с л о в и в ш и с ь с криком насчет будущего образа действий, Спартак простился с ним и ушел из школы р а б т ц ы Он быстрыми шагами прошел по улицам. наводнённым шумной толпой, возвращавшийся с похорон, и вернулся в дом наследников Сулы. Не успел он ещё войти на крыльцо, как привратник поспешил объявить ему, что Мирза ожидает его с большим нетерпением в комнате, смежной с конклавом, куда удалилась вдова Сулы, желая укрыться от посторонних любопытных взоров и назойливых выражений соболезнований. Сильно бьющимся сердцем, словно от предчувствия какой-то беды, Спартак бросился в комнаты Валерии. Наконец-то, воскликнул а увидев м и р д з а идя к нему навстречу, уже около часа тебя ждет, не дождется наша госпожа. м и р д з а побежала доложить, о приходе Спартака Валерии и по приказанию ее тотчас вела гладиаторов в к о н к л а в Еще прекраснее и очаровательнее показалась Валерия влюбленному гладиатору. Вся бледная, закутанная в суровую столу и серое покрывало, она была дивно хороша в этом печальном наряде. Спартак, мой Спартак, воскликнула она, вставая с низкого мягкого дивана, на котором сидела и подходя к нему спросила с тревогой в голосе. Любишь ли ты меня по-прежнему? Можешь ли еще повторить мне, что я для тебя милее всего на свете? Уже несколько дней Спартака одолевали мучительные думы и размышления. В душе его происходила страстная, тяжелая борьба чувств, и вопрос Валерии своей неожиданностью ошеломил, смутил его. Поэтому он не сразу ответил ей. Зачем, дорогая Валерия, задаешь ты мне такие вопросы? Разве я чем-нибудь огорчил тебя? Разве подал повод сомневаться в моей нежности, в моей преданности, в моем глубоком уважении к тебе? Ты заменила мне мою бедную мать, к о т о р о й уже нет на свете, мою несчастную жену. Умершую также в рабстве под плетью. Ты для меня все, чем красна жизнь, и нет у меня никого на свете, кроме тебя. В тебе соединились все привязанности моего сердца. Ты стала моим божеством. Ах! прервала его радостно Валерия, и глаза ее заблестели как звезды. Мне всегда хотелось, но ч е т н о Быть любимой так, как ты меня любишь, Спартак, и ты будешь меня любить неизменно, ведь будешь, Спартак. Да, о да, я всегда буду любить тебя так же, как теперь. Молвил Грудиари голосом, дрожащим от волнения, опустившись на колени перед матроной, схватив ее руки, он покрыл их горячими поцелуями. Я всегда буду обожать тебя, Валерия, как богиню, если даже, хотя бы даже. Он не мог больше продолжать и зарыдал, роняя мучительно страстные слезы. Что с тобой? Отчего ты так горько плачешь? Скажи мне, Спартак. Говори, что с тобой. Тревожно повторяла Валерия вне себя от волнения. Она ласкала, и миловала Рудиария. Осыпала поцелуями его лицо и прижимала к своей груди. В этом мгновении кто-то слегка постучался в дверь. Встань, быстрым полушепотом приказала Валерия Спартаку, затем спросила, стараясь придать спокойствие своему голосу. Чего тебе надо, б н о Мирдза? Пришел Гортензий и желает тебя видеть, отвечала рабыня за дверью. Уже, молвила Валерия и быстро прибавила. Пусть подождет одну минуту. Скажи ему, что я сейчас приму его. Будет исполнено, госпожа. Когда затихли шаги, у д а л я в ш и е с я мирзы, Валерия торопливо обратилась к Спартаку. Вот он, он уже здесь. Поэтому я с таким нетерпением ожидала твоего прихода. И вот почему спрашивала сейчас, готов ли ты пожертвовать для меня всем? Я должна сказать тебе, что он Гортензий знает все, что я люблю тебя, что ты меня любишь. Что ты говоришь? Так как он мог узнать об этом? воскликнул Спартак в неописуемом волнении. Тише. Я ничего не знаю. Сегодня он сказал мне об этом в нескольких словах и обещал прийти нынче вечером. Спрячься здесь в этой комнате, сказал а Валерия, приподняв портьеру одной из входных дверей своего конклава. Ты услышишь все и узнаешь, как умеет любить Валерия. Она втолкнула Рудиария в смежную комнату и прибавила в полголоса: если я не позову тебя ни словом, ни движением, не выдавай себя, чтобы не случилось. Валерия опустила портьеру, а затем, сдерживая руками бурное биение своего сердца, села на диван и немного погодя, приняв непринужденный спокойный вид, позвала Мирзу. Девушка показалась на пороге двери. Сказала ли ты Гортензию, как я тебе велела, что я здесь одна в конклаве? Я в точности исполнила твое приказание. Хорошо. Теперь попроси его войти. Через минуту знаменитый оратор вошел в к о н к л а в своей сестры. Уже две недели как он не брился. На нем была траурная туника из темной шерстяной материи. Он имел озабоченный, пасмурный вид. Здравствуй, милый г о р т е н з и й сказала Валерия. Здравствуй, сестра, отвечал он, очевидно, сильно не в духе. Садись и не сердись на меня, милый брат. Говори прямо, коротко и без о б и н я к о в Не одна беда постигла меня со смертью нашего возлюбленнейшего Сулы. Судьба послала мне еще другое, неожиданное, не заслуженное горе. Я узнал, что дочь моей матери забыла всякое уважение к себе самой, ко мне. К роду мессы к брачному ложу сулы покрыла себя стыдом и позором, отдавшись б е с ч а с т н о й интриге с гнусным гладиатором. О, Валерия, Валерия, что ты наделала! Он облокотился о спинку стула, на который беспомощно упал, и опустив лицо свое на руку, погрузился в мрачное, горькое раздумье. Послушай, Гортензий, ты меня обвиняешь в очень сильных выражениях. Но прежде чем сказать что-нибудь в свое оправдание, я задам тебе один вопрос, на который имею право требовать ответа. Откуда идет это обвинение? Гортензий поднял голову и, потирая лоб, отрывисто вымолвил: с нескольких сторон. Шесть или семь дней спустя после смерти Сулы л Лизигон передал мне вот это письмо. С этими словами г о р т е н з и й подал Валерии сильно помятый папирус. Она развернула его и прочитала следующее: Луцию к о р н е л и ю Суле, императору, диктатору, счастливому любимцу Венеры, привет от друга. Отныне вместо обычных слов «берегись собаки» ты бы мог написать на пороге твоего дома «берегись з м е и или, вернее, «берегись змей», так как под твоим кровом гнездятся две змеи Валерия и Спартак. Удержись от неразумных порывов гнева, подсматривай за ними, и в полночь ты увидишь. Какое оскорбление наносится имени и брачному ложу самого грозного и могущественнейшего человека в римском государстве! Да сохранят тебя боги на долгие годы и да избавят тебя на будущее время от такого б е д с т ь и я При первых строках этого письма лицо Валерия вспыхнуло огненным румянцем. сменившимся смертельной бледностью, когда она закончила чтение его. откуда получил к р и з и г о н это письмо? – спросила она глухим голосом, плотно стиснув зубы. К сожалению, как он не ломал себе голову, ему не удалось припомнить от кого и через кого он получил это письмо. Он помнит только, что невольник, который принес его, пришел в кумы через несколько минут после смерти Сулы. Кризагон находился в таком состоянии от горя, что взял письмо машинально и только через неделю нашел его у себя, но решительно не помнит, как оно попало к нему в руки. Я бы могла возразить. сказала Валерия спокойным голосом, помолчав немного, что тебе Гортензию моему брату не следовало бы на основании б е з е м я н н о г о доноса обвинять меня, Валерию Мессалу, вдову Сулы. На дело в том, что м и т р о б и й страшно огорченный смертью своего друга, считал священным долгом отомстить. за поругание его имени и чести. И вот он явился ко мне спустя десять или двенадцать дней после смерти Луция и рассказал мне о твоей связи со Спартаком. Он показал мне рабыню, которая провела его в одну из боковых комнат, смежных с твоим конклавом на Кумской вилле. Оттуда он, Метробий. собственными глазами видел, как Спартак входил к тебе поздней ночью. Довольно, довольно, вскричала Валерия. Лицо ее то бледнело, то краснело при мысли, что ее поцелуи, ее слова, вся тайна ее любви стали предметом поругания низкой рабыни и такой презренной твари, как Митроби. Довольно, г о р т е н з и и Так как ты принял на себя роль моего обвинителя, то теперь говорить буду я. Она встала, гневно приблизила лицо свое к лицу брата, сложила руки на груди с гордым видом, с горящими глазами сказала: «Да, я полюбила Спартака. Что ж из этого? Да, я люблю его, люблю всеми силами души моей.» Кому какое дело до этого? О, боги великие, боги великие! воскликнул Гортензий, вскочив как ужаленный и хватая себя в отчаянии за голову. Да оставь ты в покое великих богов, которые тебя не слышат, и выслушай меня. Ну, говори. Да я его любила, люблю и буду любить. Валерия, прервал ее Гортензий. пристальный и с презрением смотря ей в лицо. Да, буду, буду, буду вечно любить его. Смело и энергично повторила Валерия. А теперь еще раз спрашиваю тебя, кому какое до этого дело? Храни тебя Юпитер! Мне страшно за тебя. Ты безумная женщина. Нет, я женщина, желающая освободиться. И Я освобожусь от ваших тиранических законов, от всех этих ваших бессмысленных предрассудков, от всех этих невыносимых позолоченных цепей, которыми вы, победители мира, сковали по рукам и ногам ваших женщин. Вот чего я хочу. И уверяю тебя, брат. Что такое желание ничуть не доказывает помрачение разума, а наоборот может служить доказательством возвращения здравого рассудка, а? Меня обвиняет Митробий, этот грязный шут, возбуждающий своим гнусным поведением ревность всех ж е н с мужьями которых он екшается. А так это он мой обвинитель. Какое в самом деле удивительное благородство! Не понимаю, почему ты, Гортензий, придавал так много значения обвинениям какого-то Митробия. Почему ты не предложишь Сенату выбрать его в Цензоры? Он был бы Цензором как раз достойным римских нравов. Митробий, наблюдающий за целомудренными весталками, Волк. п о с у щ и й я гнят. Этого еще только не хватает для довершения всех бесстыдств Рима, где Сулли, который наполнил город резней и убийствами, воздвигаются памятники и храмы, где под сенью ваших п р е с л а в у т ы х законов ему было дозволено проводить все ночи в гнусных оргиях у меня на глазах, рядом с моими комнатами. о законы моего отечества, как вы л и б е р а л ь н ы и с п р а в е д л и в ы в Прочем, они даровали и мне нечто. Мне предоставляется право оставаться спокойной свидетельницей всех этих безобразий и проливать слезы, но только украдкой, на подушке моей постели покинутой жены, а в конце концов увидеть себя Не сегодня, завтра разводкой вследствие единственной и весьма основательной причины, что я не дала наследника моему господину и властителю. Лицо Валерии разгорелось, г лаза ее метали молнии во время этой речи, которую она произнесла с возрастающим пылом. Она помолчала немного, затем повернулась к Гортензию, который стоял перед ней, не находя слов от изумления, с глупо вытаращенными глазами. Ну вот перед подобными законами я изменила своим обязанностям. Я это знаю и сознаюсь в этом. Я не намерена защищаться или оправдываться. Я считаю себя виновной лишь в том, что не имела м у ж е с т в а убежать со Спартаком из дома Суллы. Что же касается моей любви к этому человеку, то говорю открыто, что я не только не считаю себя униженной этой любовью, но горжусь ею. У него благородная великая душа, возвышенный ум. И весь он победителем римских легионов во Фракии. Он вызвал бы больше удивления к себе, чем с у л ы и Мари. Его страшились бы более Ганибал н и Митридат. но он был побежден, и вы обратили его в гладиатора, потому что вы и с покон веков правите покоренными народами, следуя правилу горе побежденным, которое некогда галы применяли относительно вас, и всех людей считаете созданными вам на потеху, и вы думали, что сделав из него гладиатора, дав ему это имя. Вы изменили его душу. Вы полагали и полагаете, что достаточно вам приказать и трус обратиться в доблестного героя, безумец в мудреца, а из человека с великой душой и сильным умом вы сделаете глупого барана. Ты значит встаешь против з а к о н о в твоего отечества, против наших о б ы ч е в против... Всякого чувства приличия спросил великий оратор вне себя от огорчения. Да, да, я восстаю, возмущаюсь, отказываюсь от римского гражданства, от моего имени, от моих родных. Не хочу ни от кого из них ничего. Я поселюсь где-нибудь в деревенской глуши, уеду со Спартаком в какую-нибудь отдаленную провинцию либо во Фракию. В р о д о б с к и е горы и вы все мои родственники никогда более не у с л ы ш и т е обо мне, потому что я хочу свободно распоряжаться своей личностью, хочу располагать своими чувствами, своими привязанностями, своим сердцем. И Валерия бледная, изнемогающая упала на диван. Волнение, вызванное этим взрывом пылких чувств и в ы л и в ш е й с я в презрительных иступленных речах, сломило ее силы. В самом деле, в д о в а с у л ы находилась в жестоком пароксизме страсти, ее нервы уже полчаса были так сильно напряжены, что она не давала себе ясного отчета в действительном значении своих слов. И в тех последствиях, которые они могли повлечь за собой, быть может, Валерия не имела права ссылаться на все те доводы, которые по ее мнению служили ее оправданием. Ее прошлое было далеко не безупречно, и даже своей любви к Спартаку, единственной истинной любви, которую узнало ее сердце, даже этой любви она отдалась через чур легкомысленно. Тем не менее эта молодая женщина в своих пылких и мало вразумительных речах представила верную картину страдания, угнетения и, говоря без утайки, унижения, которым обрекли женщину римские законы. Именно этому жалкому положению римской женщины. Отчасти следует приписать испорченность нравов того времени. Разврат принимал все большие размеры вследствие п о с т о я н н о в о з р а с т а в ш е г о распространения безумнейшей роскоши, бесстыдного ч р е в о у г о д и я и сладострастных оргий, которым предавались отцы и мужья, но главным образом вследствие свободы. дарованной наглым куртизанкам, которые богатством и роскошью соперничали с матронами, возбуждая восхищение нахальной демонстрацией своих прелестей, зажигая любовь в сердцах римских граждан всех сословий. Именно в этом плачевном положении женщины, в еще худшем положении детей. подчиненных неограниченному произволу отцовской власти, в постоянно в о з р а с т а в ш е м гибельном стремлении мужчин к безбрачию, в отсутствии семьи, которая с каждым днем все более и более распадалась, в распространении рабства, которое влекло за собой роковым образом праздность и скупость граждан, так как рабы были осуждены на непрерывный, непосильный, повсеместный труд во всех этих условиях римской жизни следует искать единственную истинную причину упадка римского народа и гибели колоссального государства, которое так быстро сумело воссоздать суровая воинственная и доблестная республика, пользуясь своим поглощающим объединяющим и ассимилирующим все могущества. Разумеется, Гортензий при всем своем высоком умении мог в то время предаваться всем этим соображениям и рассуждениям, но он долго смотрел на свою сестру глазами полными сострадания. Когда он заговорил с ней, голос его звучал мягко и ласково. Я вижу, милая Валерия, что ты в этот вечер не совсем здорова. Я воскликнула матрона, порывисто вставая со своего места. Я совершенно здорова. Я нет, нет, дорогая Валерия, право, ты не здорова. Ты взволнована. Нервы твои так сильно возбуждены, что ты не в состоянии в данную минуту обсудить все эти вещи с тем спокойствием и с той ясностью духа. которые необходимы, так как это дело слишком серьезное. Но я отложим до завтра, до послезавтра, ну, словом, до более удобного времени разговор об этом вопросе. Уверяю тебя, что я не отступлюсь. Хорошо, хорошо, мы об этом поговорим. Ведь еще увидимся. А пока желаю, чтобы боги сохранили тебя своей благодатью. Я ухожу. Привет тебе, Валерия. Прощай. Прощай, г о р т е н з и о Ратор вышел из конклава своей сестры, которая продолжала сидеть, отдавшись своим тяжелым, грустным мыслям. Ее вывел из них Спартак. Он вошел в кабинет Валерии и, бросившись к ее ногам, безумно обнимал, целовал ее со слезами и рыданиями. в несвязанных словах он благодарил ее за речи, в которых высказывалась вся ее б е с п р е д е л ь н а я любовь к нему. Да, благородный Спартак, я хочу всегда жить с тобой, всегда. Я буду твоей женой, и твоя гостеприимная родина будет приютом нашей любви, говорила Валерия, прижимая Спартака к своему сердцу. В упоении этих объятий Рудиари, позабыв обо всем на свете, шептал нежным голосом: «Да, я твой, твой навсегда, твой раб, твой». В это мгновение Спартак вздрогнул, вырвался из объятий Валерии, отшатнулся назад, побледнев как полотно. Он стал прислушиваться с таким напряжением, словно все чувства его души перешли в слух. Что случилось? спросила встревоженная Валерия. -с -с", сказал едва слышно Рудиари, и в наступившем глубоком безмолвии они услышали хор молодых, звучных, сильных голосов, хотя в к о н к л а в Валерии доносилось лишь слабое, отдаленное эхо этого пения. Хор пел на одной из четырех улиц. о к р у ж а в ш и х дом Сулы, с т о я в ш и й в стороне, как почти все патрицианские дома. п е с н ь представляла полуварварскую смесь греческого и фракийского языков. Вот содержание ее с т р о в Свобода, святая богиня, в груди зажигаешь у самых слабых смертных стремление к подвигам великим. Свобода, святая богиня, на крыльями своими о с е н и когда свободно меч возьмем мы для борьбы. В мечи обратятся в мечи р а б о в о к о в ы и цепи. В стране угнетенных из слабого выходит храбрый в и т я т ь с и трус становится героем. Свобода. Святая богиня, брось искру на землю от пламени священного, которое ты кругом распространяешь, пусть вспыхнет зарево твое везде, в е р ь е т с я пот и кровь несчастных на радость на потеху праздному брату убийце, притеснителю. Свобода, святая богиня! Для битв в сердцах рабов зажги от ваги пламя. В их истощенные тела ты силу богатырскую вдохни. В нас мужество и смелость и жажду мести ты удвой. Свобода, святая богиня, к тебе мы взываем. Во имя твое мы встаем, к оружию всех призываем. Спартак обратился весь в слух, грудь его бурно вздымалась, зрачки расширились, казалось, жизнь его зависела от этой песни, смысл которой Валерии удалось понять благодаря знакомым греческим словам. Но она продолжала молчать. На лице ее бледном, как мрамор, отражались те же тревожные чувства, которые пробегали по лицу Рудиария. хотя она и не понимала, что их вызвала. Таким образом, оба они оставались несколько минут безмолвными, пока не затихло пение гладиаторов. Наконец Спартак, оправившись, схватил руки Валерия. Он принялся целовать их с лихорадочной страстностью и произнес прерывающимся от слез голосом: «Я не могу». Я не в состоянии, Валерия. Моя Валерия, прости меня. Я не могу быть для тебя ничем, потому что я больше не принадлежу себе. в а л е р и я в с к о ч и л а как безумная. Она подумала, что Рудиари намекал на какую-нибудь прежнюю любовную связь, и вскричала неистово: "Спартак, что ты говоришь? Что ты сказал?" Кто эта женщина, которая может быть моей соперницей в твоем сердце? Не женщина, нет, отвечал гладиатор, энергично качая головой. Не женщина запрещает мне быть счастливым, счастливейшим из людей. Нет, это, это я не могу сказать тебе, я не могу говорить. Священная и нерушимая клятва делает меня человеком, который более не принадлежит самому себе. Тебе достаточно этого. Повторяю, я не могу, не должен говорить. И, прибавил он дрожащим голосом, знай, что вдали от тебя, решенный твоих сладких обятий, ъ я буду. Несчастнейшим, несчастнейшим. Немного погодя он сказал голосом полным слез, в котором звучало страшное, безысходное отчаяние. Несчастнейшим из людей. Но ты должна быть сошел с ума? Испуганно спросила Валерия, схватив своими маленькими ручками голову Спартака. и заставляя его смотреть себе в лицо. Она впилась в его глаза своими черными блестящими глазами, сверкавшими огнем из-под нахмуренных бровей, словно желая прочесть в них, не решился ли он рассудка. Ты, кажется, помешался. Что ты говоришь? Что з н а ч а т твои слова? Что з н а ч а т эти странные речи? Кто запрещает тебе быть моим? Совсем моим, договори да же, выведи меня из мучительного недоумения. Скажи мне, кто, кто же запрещает тебе любить меня? Постой, выслушай меня, ненаглядная, обожаемая Валерия. Проговорил Спартак голосом, п р е л ы в а ю щ и м с я от горя. На его расстроенном лице ясно отражалась борьба противоположных страстей. о б р е в а в ш и х его душу. Выслушай меня, я не могу говорить, не в моей власти сказать тебе, какие обстоятельства разлучают нас. Достаточно для тебя знать, что никакой другой женщины я не люблю. Ты бы должна была понимать это. Да разве может женщина освободить меня от очарования, которое производишь на меня ты? Ты, имеющая надо мной больше власти, чем богиня, будь уверена, что в сердце моем нет места для другой любви человеческому существу. Клянусь тебе твоей жизнью и честью, клянусь тебе своей честью и жизнью, клянусь тебе от чистого сердца в е р о й и п р а в д о й что вблизи и далеко от тебя я твой всегда останусь твоим безраздельно. Твой образ и память о тебе я всегда буду свято хранить в душе своей. Да что же происходит в тебе, если ты меня так сильно любишь, отчего не хочешь доверить мне своих страданий? Продолжала повторять бедная женщина е два сдерживая рыдания. Отчего не хочешь поделиться со мной своими тайнами? Неужели ты сомневаешься в моей любви, в моей безграничной преданности? Разве я не доказала ее тебе на деле? Или тебе надо других доказательств? Говори, говори, приказывай, чего хочешь ты еще от меня? О, можно ли вообразить пытку подобную моим страданиям? застонал гладиатор вне себя от бессильного горя. Он рвал на себе волосы, ломал и кусал руки. Обожать самую святую, самую чудную женщину в мире, быть взаимно е ю любимым и быть обязанным бежать от нее и не сметь говорить, не сметь ничего сказать ей, ведь я не могу, не могу! закричал несчастный отчаянным голосом, не могу ничего сказать тебе. Валерия плача безумно сжимала его в своих объятиях. Спартак, стараясь освободиться, заверил: но я возвращусь, возвращусь к тебе, как только получу разрешение нарушить свою клятву в отношении тебя. Возвращусь завтра или послезавтра, тотчас, как мне дозволено будет сообщить тебе, моя обожаемая, моя божественная Валерия, тайну, которая не принадлежит мне, тогда ты простишь меня и полюбишь еще крепче, если только возможно. Между нами более сильная любовь, чем та, которая нас соединяет. Прощай, прости, моя обожаемая Валерия. Сделав над собой нечеловеческое усилие, он вырвался из объятий любимой женщины, которая неутешная, в слезах молила его жалиться над ней и вышел из конклава, шатаясь, как пьяный. Валерия, истощенная этими долгими и жестокими волнениями, упала без чувств на пол. Глава девятая. Как один пьяница вообразил, что спас римскую республику. Кериты в исправляли Луперкали за пятнадцать дней до наступления м а р т о в с к и х календ, пятнадцатого февраля в шестьсот восемьдесятом году римской эры, то есть приблизительно через четыре года после похорон Луция к о р н е л и я Сулы. Празднества эти были установлены Ромулом. И Ремом при основании города Рима в честь Луперка, их воспитателя Бога Пана, покровителя полей, и в память чудесного детства обоих братьев. Луперкари-пещера й или грот находился на склоне Палатинского холма в священной роще Бога Пана в той части горы, откуда открывался вид на форум между новым и священным холмами Палатина. И в те времена и ныне начало этих пастушеских празднеств относится многими историками к тому времени, когда Аркадицы переселились в эту область в правлении Эвандра и посвятили упомянутую рощу Богу Пану. Так или иначе, Луперкали праздновались постоянно и были заброшены только в последние годы Римской республики. Но Цезарь, ставший диктатором, восстановил их снова особым законом. Что касается фигового дерева, стоявшего перед Луперкалем, и оно было посвящено богам, потому что по преданию Волчица вскормила Ромула и Рема под фиговым деревом, которое росло на этом самом месте. Когда дерево это стало негодным от старости, жрецы заменили его другим таким же деревом с торжественными церемониями. И всякий раз повторяли эту замену одрехлевшего с течением времени дерева новым, соблюдая те же с в я щ е н н о действия. Это делалось вследствие укоренившегося у римлян предрассудка, что судьба Рима тесно связана с существованием священного дерева, пока оно будет покрываться зелеными листьями, счастье не изменит великому городу. Итак, по обыкновению луперкали и наступили 15 февраля 680 года. Праздничество это сопровождалось всеми священными обрядами, установленными согласно преданию. С р а н н е г о у т р а в пещере собрались луперки жрецы, избранные из среды молодежи знатнейших римских фамилий в ожидании часа жертвоприношения. В числе луперков находились Луций, Домиций, Энобарий, красивый белокурый юноша двадцати одного года, ставший позднее в семьсотом году консулом, Луций к о р н е л и й Лентул, Квинтий Фури Калений. Им обоим едва минуло двадцать четыре года, и они тоже в последствии были консулами. Эти юноши и другие молодые патриции, принадлежавшие к священной коллегии луперков. стояли в Луперкале одетые в ж р е ч е с к и е одежды. К ним вскоре присоединилась группа других юношей благородного звания, в числе которых были Марклавдий, к Марцел и Серви й Сульпицируф, двадцатилетние юноши, сыновья консулов. А затем пришли консулы в белых тогах и венках из плюща, так как должны были принять участие в церемонии жертвоприношения. Как только собрался этот к о р т е жертвенные ж жрецы взяли свои ножи и зарезали двенадцать козлов и столько же щенят. Затем один из луперков взял из рук своего товарища меч, погрузил его в кровь жертв и коснулся им чела Клавдия Марцела и Сульпция Руфа. Тотчас же другие луперки принялись оттирать. Кровавые пятна на лицах двух молодых патрициев шерстью, смоченной молоком. И два кровавые следы были удалены с их лиц. Марцел и р у ф согласно п р е д п и с а н и ю обряда, звонко расхохотались. По-видимому, обряд этот являлся символом очищения пастухов. После обычных возлияний в особом уголке пещеры Луперки вместе с очищенными юношами и их друзьями у с е л и с ь за великолепный пир. На котором ими было выпито немало превосходного крепкого вина. Во время пиршества жрецов в пещеру вошло много народа. В особенности же толпилась масса всякого люда вдоль рощи Пана, где находился Луперкалий, по дороге к священному холму Палатина и по всем окрестным дорогам. Между пришедшими было великое множество женщин, а в числе их немало патрицианок. взрослых девушек и замужних дам в сопровождении рабынь, рабов и гладиаторов, принадлежавших их семействам. Чего ожидали все эти толпы женщин? Обнаружилось, когда луперки, придя в игровое и возбужденное настроение после сытного обеда и обильного вкушения вин, шумной в а т т а г и вышли из пещеры. Они набросили поверх туник своих в виде п е р е в я з и широкие полосы шкур. Созданных с у б и т ы х животных, а в руках держали ремни, вырезанные из тех же шкур. Луперки, выйдя из пещеры, пустились бежать в з а п у с к е по дорогам, хлеща ремнями на п р а в о и налево всех, кто им попадался на пути. У римлян было поверье, что удары этих ремней, посвященных божеству, благоприятствовали скорому замужеству девушек, а женщин делали способными к материнству. Поэтому со всех сторон матроны и девицы стремились навстречу бежавшим луперкам, протягивая к ним свои руки и весело принимали их похлестывание. Таким образом, сопровождаемые радостными криками и приветствиями народа, луперки пробежали по главным улицам. Небольшая группа юных жрецов Пана отправилась в цирк, а оттуда мимо храма Беллоны по триумфальной улице в предместье Януса. Затем одна часть жильцов пошла по Речной улице к Тиберскому острову, а другая по Новой улице прошла в Африканское предместье, а оттуда направилась к к Сквилинским воротам. Здесь луперков ожидали богатые бронзовые колесницы с позолотой, принадлежавшие благородным семействам молодых жильцов пана. Каждая из этих многочисленных колесниц была запряжена четверкой лошадей. Усевшись в колесницы, Луперки в сопровождении массы людей в повозках и верхами отправились в Албунейский лес, отстоявший от Рима в нескольких милях по дороге, которая вела из города в Тиволи. Лес этот находился как раз в том месте, где был и до сих пор существует источник заменитых серных вод. Луперки имели обыкновение посещать этот лес ежегодно. по случаю луперкалий после жертвоприношения, так как по религиозному преданию римлян в этом лесу жили фавны потомки фавна мифического царя л а ц и у м а Фавны эти в п о в е р ь е народа давали священные ответы из зеленых и уединенных уголков лесной чащи. Другая группа луперков отправилась, как мы уже сказали выше, в сопровождении многочисленной толпы к острову на Тибре. В эти времена на острове мало кто жил, но тем не менее здесь находилось три значительных сооружения: храм Эскулапа, храм Юпитера и храм Фавны. Храм Эскулапа самый большой и самый богатый из названных трех был построен в 462 году римской эры в правлении консулов Квинта Фабия Гургита и Юния Брута Сцевы. По случаю ужаснейшей чумы, от которой погибли многие тысячи римлян, тогда Рим отправил послов в Эпидавр, город в Греции, посвященный культу Эскулапа, бога врачебной науки. В ту минуту, когда римские послы вошли в храм этого бога, одна из темно-желтых змей безвредная ручная Что содержались внутри храма, выползла и направилась навстречу представителям римского народа. Послы сочли это добровольное приближение к ним твари, посвященные скулапу знаком свыше. Они отправились к своим судам, куда за ними последовала змея. Ее перевезли востью здесь, куда судно вошло в Тибр и поднялось до т р о й с т в е н ы х ворот. Змея неожиданно сошла с судна. и поселилась на Тибрском острове. Авгуры объяснили этот каприз м е и положительным приказанием бога Искулапа, который хотел, чтобы ему воздвигли храм именно в этом месте. Так римляне и сделали. В 552 году возле вышеописанного храма построили храм Юпитера меньших размеров, но не уступавший первому в великолепии. А в 558 году Был сооружен по другую сторону храма Эскулапа прямо против храма Юпитера третий храм — храм бога ф а в н ы Существование этих трех храмов на таком незначительном пространстве, какое представляет Тибрский остров, ясно показывает, что Рим сообщался с островом не только посредством лодок, но и деревянными мостами задолго до сооружения каменных мостов Фабриции и Цестия. Передя й через деревянный мост, соединявший город с островом, картеж луперков и следовавший за ним народ пришли на остров с целью принести жертву богу Фавну, как это уже было сделано в честь бога Пана, и завершить празднество новым пиром, который уже был приготовлен в таверне близ храма Эскулапа, довольно приличном заведении, которое славилось своей кухней и превосходными винами. Луперки, отправившиеся через эксквиринские ворота навестить бога Фавны в его лесной резиденции блиссерных источников, намеревались закончить свой день также приятно и весело. Таким образом, и в древних религиях, как и в религиях новых времен, все священные обряды являлись предлогом к более или менее непристойным, к более или менее прикрытым. Приличие, ради кутежам, установленным большей частью обманщиками, которые пользовались с л е г к о верием глупой и невежественной массы. Например, луперки сами оплачивали все праздничные расходы, находя в отправлении празднества огромное удовлетворение своему самолюбию. Должность луперка считалась немалой честью и немалое наслаждение доставляло также право дружески хлестать р е м н я м и красивых девушек и соблазнительных матрон, которые в награду за эти удары дарили луперков сладкими речами и нежными улыбками. В одной из колон н портика храма Фавна стоял прислонившись молодой человек лет двадцати пяти, высокого роста, сильного. и безукоризненно стройного телосложения. Он, повидимому, наблюдал за церемониальным шествием луперков и за движением толпы. На лице его была написана сильная скука. На шее д о с т о й н о й ресца проксителя возвышалась гордая голова, увенчанная черными вьющимися волосами, р а з д у ш е н н ы м и и расчесанными с большим чаем. н и Волосы эти блестящие, словно вороного крыло, обрамляли высокий широкий лоб и пару глаз прелестнейшего разреза с выразительными подвижными, проницательными, повелительными зрачками. г Лаза эти по своему желанию могли внушать симпатию, порабощать, подчинять других людей железной в о л е которая по временам давала себе знать, когда взгляд юноши был особенно ласков. А улыбка п л е н и т е л ь н о нежна, внезапной молнией з а г о р а в ш е й с я в этих зрачках, наморщивание м лба сдвиганием густых и черных бровей. Его нос прямой, смело и правильно очерченный, рот не крупный с полными чувственными губами, на которых ясно отпечатывались две страсти – властолюбие и чувственность. Кожа лица его была бела с легким золотистым оттенком. что усиливало красоту и чарующую привлекательность лица этого высокого, сильного, величавого, необычайно изящного юноши. Юноша этот был Кай Юлий Цезарь. Он был одет с чисто греческим изяществом. Поверх ослепительно белой туники из тонкого полотна. у к р а ш е н н о й пурпурной латиклавой и с т я н у т о й у талии пурпурным шерстяным шнуром, на нем была надета тога из белого же тончайшего сукна, обшитого по краям широкой каймой небесно-голубого цвета. И туника и тога были накинуты с таким старанием и умением, что у с и л и в а л и общее приятное впечатление и придавали еще больше блеска всем природным дарам красавца. Юлию Цезарю было тогда двадцать шесть лет, так как он родился двенадцатого июля шестьсот пятьдесят четвертого года. Он был уже знаменит и пользовался в Риме безграничной популярностью благодаря своему уму, образованию, красноречию, приветливости, мужеству, энергии своей души и несравненному изяществу. с е м н а ц а т и лет Кай Юлий Цезарь, который по своей тетке Юлии приходился племянником Каю Марию и по своим привязанностям, дружеским связям и избирательным симпатиям был сторонником Мария. Женился на Корнели, и дочери Луция Корнелия, с ы н ы бывшего четыре раза консулом, яркого приверженца победителей тевтонов и кимров. Как только Сулла стал диктатором после поголовного избиения своих врагов и велел умертвить двух лиц по фамилии Юлия. поддерживающих сторону Мария, он потребовал, чтобы юный Кай Юлий Цезарь развелся со своей женой к о р н е л и е й Но Цезарь ни за что не хотел подчиниться этому требованию, выказав уже тогда железную волю и неукротимую твердость души. За такое ослушание он попал во палу, и если бы за него не вступились самые влиятельные люди из партии Сулы и из коллегии весталок, Цезарь разделил бы участь бесчисленных жертв п р о с к р и п ц и й